Крепкий камешек Лиси Доль, по прозвищу «Крепкий камешек», мастер игры в ГО 9-го Дана, самый творческий игрок своего поколения и единственный человек, когда-либо одержавший победу над искусственным интеллектом в условиях турнира, лишился голоса в 13 лет. В 1996 году, через 4 года после переезда в Сеул с крохотного острова Бигэм до на крайнем западе Южнокорейского полуострова, и через полгода после того, как он профессионально занялся Аго, его легкие поразила загадочная болезнь. У него воспалились бронхи, парализовало голосовые связки, и он не только онемел, что было ожидаемо, но и странным образом разучился читать и понимать некоторые слова. Коренную причину его временной афазии так и не установили, но с последствиями того эпизода пришлось научиться жить. Из-за болезни, если это и в самом деле была болезнь, а не внешнее проявление внутреннего кризиса, нервы Бронхов оказались парализованы навсегда, поэтому до сих пор он говорит сиплым, тонким, как будто мультяшным голосом. Как если бы в теле взрослого мужчины сидел перепуганный мальчик. Кричал и хотел выбраться наружу. Родители остались жить на острове До, а мы со старшим братом уехали в Сеул. Но брат служил в армии, поэтому я был предоставлен сам себе. «Когда я заболел, я даже к врачу толком не ходил», — вспоминал он во время одного из немногих интервью, когда его уже считали живой легендой. Ли настолько стыдился своего необычного голоса, что на протяжении всей своей карьеры избегал выступать перед публикой. А когда побеждал, нередко отказывался участвовать в церемониях награждения. Позднее он стал одним из величайших мастеров игры в современности, но в середине 90-х был совсем еще юным дарованием всего лишь 13 лет. Зато уже испытывал на себе серьезное давление. Каждый день с понедельника по воскресенье он тренировался по 12 часов в Академии Го мастера Куона Гапёнга, выдающегося учителя, который подготовил многих из лучших корейских игроков. Куон разглядел способности мальчика сразу же, увидев его выступление на 12-м национальном детском турнире по Го, который проводила кондитерская и продовольственная компания «Хайтай» в 1991 году. Ли было всего лишь восемь лет, и он стал самым юным победителем турнира, на котором успел продемонстрировать собственный стиль игры. Непредсказуемый, атакующий, резкий. У мастера Куона не было недостатка в учениках, но в этом мальчике лопоухие, глаза как у кошки, пушок над верхней губой, а уже на голову разбил профессионалов международного уровня старше него в четыре раза почувствовал что-то особенное и даже пригласил его жить и тренироваться у себя дома. «Помню его круглое лицо и темно-карие глаза. Он приехал с острова, поэтому рабел и всячески отводил внимание от себя. И выделялся на фоне остальных ребят. Глаза у него сияли иначе», — вспоминал Куон. Лисидоль научился играть в Го у отца, который так страстно любил эту игру, что даже своих пятерых детей сначала обучил Го и только потом грамоте. Ли был младшим ребенком, но схватывал все быстрее братьев и сестер, и когда ему исполнилось пять, ни они, ни отец уже не могли его обыграть. С мастером Куоном Ли тренировался без передышки, но ему не удавалось заводить друзей. Его одноклассники восхищались тем, как он управляется с белыми и черными камнями на деревянном поле, Но они же смеялись над его поразительной наивностью и дразнили его «мальчиком с бигом до». Потому что, когда он приехал в Сеул, с собой у него было только немного одежды и рюкзак в виде мягкой игрушки. А у ребят он без тени иронии спросил, на каких деревьях растет пицца. Хотя Ли единственный из учеников жил дома у своего учителя, ритуалы тренировки у него были те же, что и у остальных. Он просыпался на рассвете и первым делом изучал шесть тысяч задач из учебника Паго. Этот ритуал неизменно соблюдали более двух с половиной тысяч лет. Затем он играл. Несколько блиц-игр до обеда, а после в полной тишине заучивал наизусть целые матчи, в которых участвовали древние мастера. Был среди них и самый любимый матч Ли. Игра, кашляющая кровью 1835 года между действующим чемпионом Японии Ханин Дзёвой, известным как «Последний мудрец», и молодым соперником Акабаси Интецу. Он сам вызвал корифея на трехдневный турнир, а в итоге, стоя на коленях, кашлял кровью на поле для Го. В начале финальной игры он вел на протяжении первых ста ходов. Но, говорят, потом старик положил три камня подряд так, как никто и никогда прежде. Его ходы были настолько необычными и ни на что не похожими, что кое-кто из присутствующих позднее говорил, будто бы видел какой-то дух за спиной у мастера, словно на миг позади него возникла тень, и именно она, а не сам мастер, положила черные камни таким образом. За те три хода убеленный сединами мастер вернул себе лидерство, а молодой соперник лишился не просто победы, но и жизни. Через неделю после поражения он захлебнулся собственной кровью. Сильная сторона Лиси Доля, то, что отличало его от остальных игроков, его способны сделать смелые, почти немыслимые ходы, которые неопытному зрителю наверняка показались бы совершенно хаотичными, поспешными, непродуманными и даже нелепыми. Но с течением игры становилась ясная уникальная логика. Навык, который Ли развил в себе за долгие часы тренировок, когда он учился читать пустое поле, заглядывать в будущее, чтобы увидеть все возможности, расходящиеся из простейшей позиции. «Я не хочу играть, как все». «Хочу сделать что-то новое, свое, чего не делал никто до меня», объяснял Ли Седоль, когда его международная слава и статус национального героя в Корее придали ему достаточно уверенности для публичных заявлений. К тому моменту его талант уже признавали повсеместно, хотя многие из его старых товарищей и профессионалы, выросшие, играя против него, соглашались с тем, что его стиль не отличался особой агрессией до тех пор, пока не умер его отец. Ли было 15 и с тех пор начал выкристаллизовываться его персональный стиль игры, из-за которого его и прозвали «крепким камешком». «После смерти отца он начал играть иначе», — рассказала его подруга, телеведущая и игрок в Го Ким Ди Йонг. «Более напористо и мощно, зло, импульсивно, менее предсказуемо». Как будто играешь против дикого зверя или человека, который, не зная самых азов, все равно умудряется унизить тебя и разбить в пух и прах. Хотя Ли по-прежнему вел себя робко и сдержанно, он никогда не скромничал. Он стал самым молодым игроком в ГО, получившим высший девятый дан. Благодаря виртуозному мастерству, привычке дразнить и насмехаться над соперниками до игры, подрывать их уверенность злонамеренными колкостями. Я даже имени своего оппонента не знаю, откуда мне знать, как он играет. Благодаря постоянному хвастовству я вообще не уверен в этой игре. То есть не уверен, что проиграю. И его неуемным бравадом он заполучил столько же поклонников, сколько и критиков. На вопрос о том, кто величайший игрок в ГО в мире, он ответил «Я лучший, меня еще не затмил никто». «Если мы говорим о навыках игры, тут мне нет равных. Я хочу и дальше оставаться живой легендой. Я хочу, чтобы при слове «го» люди сразу думали обо мне. Хочу, чтобы мои игры сохранились в истории, чтобы их изучали и любовались ими как произведениями искусства». Определяющим в процессе игры для него был риск. Если большинство профессионалов высочайшего уровня всячески избегали рисковать и ввязываться в сложные беспорядочные схватки, Ли наоборот с самого начала лес нарожен и добивался успеха в исключительных условиях, в которых получить преимущество мог только он. Бросался в атаку, не подумав наперед, вынуждал оппонентов действовать по принципу все или ничего, и казалось бы, такие сценарии сулили ему проигрыш. Но он всякий раз так скоро и изящно выходил из положения, что соперники часто приходили в сильное раздражение издавались. Хотя он прилежно тренировался, в игре больше всего он полагался на свои творческие способности. Я не думаю, я играю. Го это не игра и не спорт, это вид искусства. В шахматах или сёги перед тобой на доске уже стоят все фигуры, а в го начинаешь с пустого поля, из ничего, и потом добавляешь белые и чёрные камни. Вы с соперником создаете произведение искусства. Так что все, сама бесконечная сложность Го, рождается из ничего. С одной стороны, против Ли боялись играть из-за его переменчивого характера. С другой, этот же характер частенько подводил его. Например, Сидоль мог разозлиться во время матча, или ему могло не хватить терпения в финальном этапе игры. Как-то раз он встал и ушел в самом начале важного турнира. Но не потому, что игра не сулила ему победу. И судьи, и противник видели, что Ли ведет, а потому что ему стало скучно от того, как однозначно будет развиваться игра. Не в его правилах демонстрировать такую степень неуважения к противнику. Однако он неоднократно рушил традиционные представления о том, как должен вести себя игрок такого высокого уровня. Еще он мало походил на мудрого восточного старца. Единственный раз, когда он появился на телевидении в прайм-тайм, Он признался перед толпой пораженных поклонников и ошеломленный ведущий, что обожает мыльные оперы вроде «Гоблина» или «Коснуться твоего сердца» и смотрит их за один присест на удвоенной скорости воспроизведения. Когда его спросили, чем он любит заниматься во время отдыха между играми, он ответил, что целыми днями слушает корейскую музыку. Девичью поп-группу oh My гелл». Любит напевать себе поднос их хиты «Помни меня» и «Таинственный сад», чем доводит до бешенства супругу Ким Хон Дин, на которой женился в возрасте 24 лет, и заставляет краснеть любимую дочку Ли Хай Рим, единственную, кого он ценит выше Го. Миллионы поклонников не могли поверить, что он придумал поразительные ходы вроде сломанной лестницы. Приема, который Ли применил в игре против Хон Чан Сика в 2003 году, наперекор вековым правилам, согласно которым такая фигура, при которой один игрок преследует другого по диагонали, считается ходом новичка и сулит некоторые потери тому, кто предпримет его. Под приставучие песни шести девочек-подростков в мини-юбках. Для Ли это было в порядке вещей. Играть в год для него как дышать, невозможно остановиться. Я думаю ого постоянно, все время держу в голове поле. Если я придумываю новую стратегию, то сразу в уме располагаю камни на доске, даже когда выпиваю, смотрю дарамы или играю в бильярд. Как-то раз его спросили, не сожалеет ли он о том, что, тратя каждую секунду на игру, упускает другие радости жизни, и не чувствует ли он себя неподготовленным к сложностям, которые обязательно наступят с окончанием его карьеры, ведь он не получил формального образования и даже начальную школу не окончил. На это он ответил, что Го в первую очередь способ понимать мир. Бесконечная сложность игры отражает внутренние механизмы мышления, а благодаря ее приемам, загадкам и, казалось бы, непредсказуемым хитростям, она единственная из всего созданного человека может соперничать в красоте, хаотичности и порядке со Вселенной. Если бы кто-нибудь каким-то чудом понял Го, не просто как раскладывать камни и как они связаны друг с другом, но понял бы скрытые, незаметные закономерности, лежащие в основе постоянно меняющихся фигур, по-моему, это как если бы такой человек заглянул в голову Богу. Важнее всего, важнее победы или поражения – Для Ли было понять глубинную сущность Го. Он не переставал думать об игре, пока не разберет каждый ход. «Как-то раз мы с ним выпивали до двух часов ночи, а потом он пригласил меня в гости, хотя мы оба едва стояли на ногах. Он хотел еще раз разыграть игру, которую сам же и выиграл только что». Ли восстановил всю игру ход за ходом, потому что, несмотря на победу, признался, что был в игре один ход, его собственный ход который он до конца не понял», — рассказала Ким Ди Йонг. К 33 годам Ли Седоль стал вторым в мире го-профессионалом по количеству международных наград за всю историю игры. Его считали виртуозом самого высокого уровня. Он завоевал 18 международных титулов, выиграл 32 национальных чемпионата и победил более чем в тысячи индивидуальных игр. Большую часть десятилетия затмить его не мог никто. В Южной Корее ему поклонялись. Он стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов на родине. Ли Сидоль — гений этого столетия. Оглядываясь назад, могу сказать, что горжусь им. И собой тоже горжусь. Признавался его учитель, мастер Куон. В начале 2016 года, на пике его карьеры, Лисидолю предложили провести турнир из пяти игр против искусственного интеллекта программы Альфа-Го.